Глава 26. Марли. После моей спонтанной вылазки на остров и последовавшей за ней ночи с Джеком, время пролетало стремительно. Мы виделись с Джеком ежедневно. Он заходил в клинику и бесстыдно флиртовал со мной на глазах у Сью и Фионы. Обеденные перерывы мы проводили вместе, по большей части в номере коттеджа, в постели, так что времени на еду почти не оставалось. Джек забирал меня с работы, и мы ночевали либо у него, когда позволяло расписание приливов, либо у меня. Вместе готовили, смотрели Netflix, выгуливали Реджи, ходили на пляж и встречались с друзьями, которые официально поздравили нас и объявили парой. Однако большую часть времени мы не могли оторваться друг от друга. Я никогда столько не занималась сексом и никогда еще не была так счастлива. Порой ощущала себя... Девочкой-подростком, в предвкушении каждой новой встречи пьяные от сердечного трепета и бабочек в животе. Я скучала по Джеку в редкие часы разлуки. Тогда мы переписывались через WhatsApp или Instagram. И на всю катушку наслаждалась каждым мгновением, проведенным вместе. Разумеется, после нашей первой совместной ночи я немедленно позвонила Рэйчел. Подруга так громко завизжала в трубку, что я чуть телефон не выронила. Похоже, она сразу принялась искать подходящий рейс, чтобы приехать ко мне в августе, после окончания своей практики. «Как можно не познакомиться с парнем, который сделал меня счастливой?» Рэйчел утверждала, что поняла это по моему голосу. «Я невольно пришла к осознанию того факта, что не смогу остаться здесь навечно. Через пару недель официально истечет срок моей временной работы в клинике, и что дальше? Все равно остаться, но где я буду жить?» Номер в коттедже нельзя рассматривать в качестве постоянного решения. Придется ли мне искать другую работу, если Линда надумает вернуться? Однако это, собственно говоря, вопрос решаемые. А вот хочу ли я, в принципе, задержаться здесь надолго? Эти вопросы были для меня абсолютно новыми. Еще несколько дней назад и в голову не приходило заглядывать так далеко. Доктор Сью однозначно дала понять, она будет только рада, если я останусь но рано или поздно придется вернуться домой. Или... При одной мысли о разлуке с Джеком у меня скрутило желудок. За очень короткое время Джек стал важной частью моей жизни. Я поделилась новостью со своими стариками, а еще сообщила им о телефонном разговоре с отцом. Они невероятно мной гордились, хотя, конечно же, скучали. Отец после того звонка больше не давал о себе знать. Я с облегчением узнала, что и бабушка с дедушкой тоже ничего о нем не слышали. Часто думала об отце и постоянно твердила себе «надо быть стойкой, невзирая на порой терзающие муки совести». Старики прежде всего расспрашивали о работе в клинике и особенно загордились, когда я поведала, что время от времени ассистирую доктору Сью. «Вдруг ты нашла свое призвание, Марли!» взволнованно предположила бабушка не задумывалась о профессиональном росте в этом направлении. Я вынуждена призналась, что уже гуглила доступные образовательные программы по ветеринарии, хотя пока никому ничего не рассказывала. Теперь у меня появилась мечта на будущее, причем из-за разряда тех, о которых раньше и помыслить не могла. А тут еще звонки и сообщения от Дэна. Я по-прежнему на них не реагировала. Все было очень запутано. И прежде чем принимать решение, Нужно непременно поговорить с Джеком. Воспринимает ли он происходящее так же, как я? Верит ли, что у нас есть будущее? Обрадуется ли он, если я останусь еще на время? А главное, мы с ним... Пара? Или для него я всего лишь летний роман? Часто прикидывала, с какой стороны подступиться к теме, однако пока молчала. Не хотелось нарушать возникшее между нами согласие, портить себе настроение. А Джек... Он был просто Джеком, внимательным, участливым, нежным. Он постоянно меня смешил. Я порой думала, меня разорвет от счастья. Дни бежали так быстро, что голова шла кругом. И оглянуться не успела, а уже заканчивается моя пятая неделя в Сент-Эндрюсе. Время утекало, как песок, сквозь пальцы. Между тем оставалась еще одна важная вещь, которую я обязательно хотела сделать, которую должна сделать ведь именно ради этого я приехала сюда. Едва я удалила невероятно крупного клеща из-за уха одной из моих любимых пациенток, роскошной Джек Рассел-терьерши Минти, как из приемной послышался голос. «Люди, здесь есть кто-нибудь? Рекомендую вам давать Минти раз в месяц таблетку от клещей», объяснила я мистеру Берлингтону, владельцу животного, одинокому пожилому мужчине, который завел собаку после смерти жены, чтобы поддерживать форму. Надо сказать, он предъявлял к себе несколько завышенные требования. «Тогда паразиты немедленно отпадут и не смогут навредить Минти. Сейчас вернусь в приемную и выдам вам лекарство». Я вышла из процедурной, и сердце подпрыгнуло от радости. Джек стоял, опершись на стойку. Он подмигнул мне и вежливо поздоровался с пожилым господином. «Как дела у вашей дочери, мистер Берлингтон? Она по-прежнему живет на Аляске и занимается морской биологией?» Мистер Берлингтон, который почти не слышал одним ухом, повернулся к Джеку другим боком. «Что ты сказал, юноша?» Джек повторил вопрос и завязал со стариком беседу. «Я тем временем достала таблетки и выписала счет за процедуру и лекарства». Мистер Берлингтон рассыпался в благодарностях И оплатил счет наличными. Мне пришлось помочь ему выудить из портмоне нужные купюры и монеты. Прекрасного вечера желаю вам, воскликнул он и отвесил поклон. Затем, преисполненный достоинства, покинул клинику вместе с Минти на поводке. Джек помотал головой, глядя ему вслед, и ухмыльнулся. Мистер Берлинтон преподавал мне в школе английский. Уже тогда был весьма древним старцем. Понятия не имею, сколько ему сейчас лет. Он перегнулся ко мне через стойку и поцеловал так азартно, что меня бросило в жар. А вот теперь здравствуй. Ты врачевала его собаку самостоятельно? Он весь светился от радости, я кивнула в ответ. Всего лишь клещ. В последнее время доктор Сью доверяла мне все больше, и я очень гордилась, когда начальница поручала самостоятельно выполнить Некоторые простые процедуры. «У тебя явные склонности», сказал Джек, смахивая прядь волос моего лица. «Готова к вылазке на пляж?» Он продемонстрировал корзину для пикника, в которой просматривались бутылка череколы, колы багет, сыр и виноград. «Больше, чем готово. Я закрыла все программы, выключила компьютер и вышла из застойки. стойки. В последний раз обошла клинику, чтобы убедиться, свет везде выключен. Затем скрупулезно заперла входную дверь. Сегодня доктор Сью передала мне ключи и впервые доверила закрыть клинику после работы. Во второй половине дня ее и Фиону вызвали на ферму неподалеку от города, чтобы принять тяжелые роды у кобылы. У входа нас ждал Реджи. Я почесала пса за ушком, он радостно меня поприветствовал, и мы втроем, не спеша, побрели сквозь теплое вечернее марево. Был конец июля. Днем стояла жара, однако у моря зной переносился легче, чем в Торонто. Для разнообразия я обула сандалии, которые позволила себе с зарплаты. Одна рука лежала в ладони Джека, во второй я сжимала поводок Реджи. Мы здоровались со всеми, кто попадался навстречу. Как-то незаметно я перезнакомилась с большинством местных, и они также сердечно приветствовали меня как будто всю жизнь здесь провела. Джек привел нас на расположенный несколько в стороне от города, пляж, до сих пор мне неизвестный, расстелил на песке коврик в сине-зеленую клетку и галантным жестом пригласил занять место. Пока спущенный с поводка Реджи радостно носился вокруг и гонялся за чайками, Джек разлил колу в два бокала и один протянул мне. Затем сел рядом и приобнял за плечи. Я прильнула к нему. Перед нами волны тихо разбивались о берег. Солнце еще не клонилось к закату, однако небо уже окрасилось и в невероятно красивые пастельные оттенки, словно художник прокинул свои баночки на огромный холст и перемешал краски. Приятный бриз растрепал мои волосы. Я вздохнула. Вот он, лучший вечер, в лучшем месте. Вдвоем с самым лучшим человеком. Джек взглянул на меня, увидел счастливую улыбку и поцеловал в лоб. «Знаешь, а ты улыбаешься во сне?» Я задачно подняла глаза. «Ты серьезно?» Он кивнул. «И твоя улыбка самая сладчайшая из всех, что я видел». Я фыркнула. «Значит, ты подсматриваешь за мной, когда я сплю?» «Что? Да нет же!» Он смутился. «Просто обычно просыпаюсь раньше, а вот ты, Соня». Я рассмеялась. Соня — это же грызун такой, который всю зиму спит. Жаль, не могу на самом деле впадать в зимнюю спячку. Выспалась бы в сласть. Он наморщил лоб. И если подумать, в тебе скорее есть что-то от белочки. То есть... Я резко подскочил, едва не расплескав колу. А что такого? Белки ведь тоже засыпают на зиму. Или нет? Я пнула его в бок. Это уже выходит за все рамки. «Я Белочка — Белочка?» Джек скорчил рожу, притворившись, что капитулирует. Ему ли не знать, что я находила подобную ухмылку жутко сексуальной? «Я имел в виду, они такие же лапочки!» «Ладно, будем считать, опять выкрутился!» Я поцеловала его, слегка укусив за нижнюю губу. Он ойкнул и тут же расплылся в улыбке. Снова прильнула к его плечу и взглянула на море а я и правда могла бы к этому привыкнуть. К чему? К морю, к этому чудесному виду, к свежему воздуху, к тишине. И к тебе тоже, подумала я, однако вслух не произнесла из-за белочки. Да и какая из меня белочка? Скорее уж, зайчиха, потому что трусливая. Вот она, идеальная возможность начать давно откладываемый разговор с Джеком о моих планах и о нашем будущем. Однако следом у меня вырвались совершенно другие слова, хотя и не менее важные. Я по-прежнему иногда спрашиваю себя, а бывала ли здесь мама? Потому что она по самокуоди? Я кивнула. Не могу утверждать, что она не приезжала сюда хотя бы один раз. Возможно, здесь ее семья, наша семья. Мне известно лишь, что племя первоначально проживало в этом регионе. Сейчас в городе есть по самокуоди. Джек отставил сторону бокала и повернулся ко мне. «Да, некоторые из них живут в Сент-Эндрюсе, однако большинство в штате Мэн». Я кивнула. «Во время учебы в университете я узнала, что по самокуоде в наши дни проживают в основном в США, в штате Мэн, поскольку граница между США и Канадой разделила их исконную территорию на две части, и многие семьи оказались разлучены». И все равно оставшиеся по разные стороны соплеменники до сих пор поддерживают тесные контакты друг с другом. Джек окинул меня испытующим взглядом и заговорил осторожно, подбирая слова. «Хотела бы ты... Готова ли ты... Познакомиться с некоторыми из них?» Я помедлила. Сама задавалась подобным вопросом со дня нашего разговора на пляже, когда Джек приоткрыл мне глаза. Вот только захотят ли эти люди вообще со мной встречаться? В конце концов, по самокуоде я лишь наполовину, да и к тому же росла исключительно в окружении белых. В некотором роде самозванка. Однако с каждым днем, проведенным в Сент-Эндрюсе, потребность узнать побольше о своем происхождении становилась все неодолимее. Я посмотрела Джеку в глаза. Думаю, готова. В моей душе сражались друг с другом тысячи различных чувств. Страх, предвкушение, радости, сомнение, любопытство. Однако отступать больше некуда. Я здесь, и я это сделаю. Джек улыбнулся настолько широко, что я удивилась. А он-то чему рад? «Значит, — удачно спросил. Дело в том, что сегодня вечером мы встречаемся с одним из моих старших друзей». Я уставилась на Джека непонимающе. «Эд и его жена Дебби?» по самокуоде. Их семьи на протяжении многих поколений жили здесь, — пояснил он. Им принадлежит магазин «Кит» и кафе в соседнем здании. Кафе недавно вновь открылось. Единственные из моих близких друзей, которым я тебя пока не представил. Я расширила глаза. И, кстати, — продолжил Джек несколько неуверенно, — членам моей семьи тоже. «Хотела бы ты... хотела бы ты с ними познакомиться!» На моем лице расплыла сияющая улыбка, а вот сердце бешено застучало. «Джек и правда хочет представить меня своим родителям?» «Это огромный шаг вперед!» Однако вместо страха или неуверенности я ощутила исключительно радость. «Еще как!» — воскликнула я. Пришлось поставить на землю бокал, пока он не расплескался. Так сильно дрожали руки. «Уф!» Джек провел ладони по волосам и поскреб в затылке. «Отлично! Они как раз приглашают тебя в субботу вечером на ужин!» «Что, действительно?» «Ага!» Подавленно произнес Джек. «Настоятельно желают с тобой познакомиться!» Я заблуждалась или признание далось ему несколько мучительно. «Не переживай!» Я поцеловала его в губы. «Не подведу!» «Обещаю за ужином не называть тебя лесорубом!» «Надеюсь», — Джек склонился ко мне, чтобы поцеловать. Я со всей страстью ответила ему, хотя сердце от таких новостей грозило вырваться из груди. Джек запустил пальцем мне в волосы, а я оккупировала его рот своим языком. Скоро он откинулся назад и утянул меня за собой, так что я наполовину на него легла и полезла рукой под футболку». «О-ля-ля! Вы бы хоть номер в отеле сняли, что ли!» Проорал кто-то сзади. Я вздрогнула и хотела вскочить, однако Джек меня удержал. Еще раз поцеловал, демонстративно долго и нежно. Лишь затем с ухмылкой отпустил и крикнул через плечо. "Блейк, да ты никак завидуешь!» Я вытащила руку из-под футболки Джека и выпрямилась. К нам направлялся Блейк с переносным холодильником. За ним потянулись Уилл, Фиона, Элли и, к моему изумлению, Лив. «Еще бы!» — произнесла Фиона с дерзкой ухмылкой. «Кто не позавидует такой сладкой парочке?» С тех пор, как я и Джек провели вместе ночь и стали неразлучны, она каждый день твердила, что с самого начала поняла, насколько мы замечательно друг другу подходим. Элли с Уиллом расстелили второй коврик рядом с нами. Теперь компания была в сборе. Ну как там кобыла разродилась? Повернулась я к Фионе. Сама бы охотно поехала с ними поучаствовать в столь грандиозном мероприятии, но надо же на кого-то оставить клинику. Фиона просияла. Все прошло гладко. Вообще-то лошади способны жеребиться почти самостоятельно. Наше присутствие потребовалось на всякий случай, если возникнут проблемы. Все-таки кобыла уже старая. «Однако такое событие всегда впечатляет. Если хочешь, в следующий раз ты поезжай с доктором Сью, а я останусь в клинике». Я польщенно кивнула, однако секунду спустя нахмурилась. «В следующий раз». «Кто знает, буду ли я здесь в следующий раз». Мысль уколола меня в самое сердце, и сразу нахлынула печаль. Уезжать совсем не хотелось. «Подождем Эда и деби Они тоже принесут еду». Объявил Джек, оторвав меня от мрачных мыслей, и хлопнул по руке Блейка, который сунулся было в корзину для пикника. Пойманный с поличным нарушитель одернул руку. Но я голоден! Он на долгу бы искривился. Джек закатил глаза. Блейк молниеносным движением выхватил из холодильника бутылку. Джек бросился на него, завязалась шумная потасовка. Дело кончилось тем, что Джек с проклятиями приземлился на песок, а Блейк с торжествующей ухмылкой налил себе вина. Кокетливо подмигнул Джеку поверх краев стакана и с наслаждением отпил глоток. «Значит, Дебби с Эдом придут?» Глаза Лив загорелись. «Целую вечность их не видела!» «Тебя самой здесь целую вечность не было!» пробурчал Уил. Так тихо, что услышала лишь я, сидевшая ближе всех. Я бросила на него сочувственный взгляд. «Да», — ответил Джек, снова опускаясь на коврик рядом со мной. «Но они слегка задержатся. Сначала магазин закроют». «Тогда у нас есть время в футбол сыграть». Похоже, Блейк тоже ощутил напряжение, возникшее в тесном кругу между Уиллом и Лив. Он уже опустошил свой стакан, и теперь подхватил мяч, лежавший на песке у холодильника. Уилл, безмерно благодарный за повод отвлечься, немедленно подпрыгнул и устремился вслед за Блейком. Джек наспех поцеловал меня в щечку и присоединился к друзьям. Скоро они уже перебрасывались мечом на безопасном расстоянии от нашего коврика. Реджи тем временем взволнованно метался туда-сюда, пытаясь поймать летающее в воздухе яйцо. Эллис, Лив тоже встали и удалились к морю. Они бродили по мелководью и выглядели так, словно секретничают о чем-то важном. Фиона, единственная, кто остался со мной на коврике, легонько пнула меня в бок. «Как настроение?» Я задачно захлопала глазами, не понимая, куда она клонит. Затем в груди разлилось уже знакомое чувство благодарности. Я окинула взглядом новых друзей, которые так сердечно меня приняли, и которые вселили уверенность, что мне по силам добиться всего, что захочу. Настроение? Даже самой не верится. «Честно, Фиона, если бы я знала заранее, что этот город сотворит со мной, и вы, вы все просто...» Внезапно в глазах защипала. Я поспешно смахнула слезы. Обычно я не отличалась сентиментальностью. Однако этот вечер и эти люди были такими непостижимо идеальными. В очередной раз осознала, как сильно желаю здесь остаться. Фиона улыбнулась и положила руку мне на плечо. «Нет, я вообще-то хотела спросить, как ты относишься к тому, что в понедельник официально начинается твоя последняя неделя». Я застыла на месте. На сердце внезапно упал тяжелый груз. Фиона права. Меня приняли на временную работу, сроком на шесть недель. Вообще-то доктор Сью говорила, что я могу оставаться в клинике сколько пожелаю. Однако что, если прежняя сотрудница захочет вернуться на свое рабочее место? И что будет со мной в Торонто? С бабушкой и дедушкой? С моим будущим в профессиональном плане? Действительно, осталась одна неделя, чтобы все обдумать и решить, что делать дальше. Я положила внезапно оттяжелевшую голову на плечо Фионы. Взгляд зацепился за Джека. Он как раз подпрыгнул в воздух в погоне за мечом. Смогу ли решиться оставить его? Не только его, но и новых друзей, и этот город. Я прикипела сердцем даже к клинике и к своей работе. «С удовольствием бы осталась. чуть слышно прошептала я. «Что?» — Фиона резко подскочила и заехала плечом мне в челюсть. Подруга настолько обрадовалась, что даже не обратила внимания, как я приглушенно ойкнула. «Повтори еще раз!» Я хихикнула. Фиона вполне правильно меня поняла. «С удовольствием бы осталась». «Боже, Марли, да что ж ты раньше молчала?» Я пожала плечами. «Раньше не была уверена, да и сейчас тоже. В смысле, как это осуществить на практике? Где я буду работать, где жить?» «Окей, можно сразу перебью, пока ты нас не обидела подобными вопросами? Ты всерьез веришь, что малыш Джеки не позволит тебе переехать в его хижину?» «Смотри внимательнее, этот парень на тебе сдвинулся!» Она подмигнула Джеку. Тот в ответ скорчил веселую рожу, не зная, о чем идет речь, и отправил мяч по высокой дуге в сторону Уилла. «А если вдруг не выгорит мы с Элли, разумеется, пригласим тебя к нам. Это не обсуждается». Еще Сью, не далее, как сегодня, сообщила мне, что Линда не вернется. Она призналась, что слишком стара для нашей работы. «Пора на заслуженный отдых!» Я ошеломленно смотрела на Фиону. «Правда?» Она кивнула. «Итак, у тебя больше не осталось отговорок!» «Ну что скажет Джек?» Замялась я, по-прежнему терзаясь сомнениями. «Вдруг между нами все настолько хорошо лишь потому, что мы оба знаем о моем предстоящем отъезде. Нашим отношениям с самого начала был присвоен как бы временный статус, и в последние дни я все чаще задавалась вопросом, а не потому ли Джек находил их особенно привлекательными. Может, он вовсе не желает, чтобы я оставалась, и тем более переезжала к нему, это серьезный шаг. Фиона подняла бровь. «Ты его уже обрадовала? Джеку известно, что ты проигрываешь в уме возможность остаться». Я покачала головой. «Тогда подсуетись!» Я-то знаю, малыш Джеки никогда не был настолько счастлив, как с тобой. Это он тебе сам рассказал? Нет, но мы знакомы с детства, я его еще не видела таким. Каким? Уравновешенным, погруженным в себя. И одновременно он полон энергии, готов хоть горы свернуть. Каждый день, словно на крыльях, летает, даже страшно за него. Джек постоянно говорит о тебе. Она закатила глаза, однако не смогла удержаться от улыбки. К моим щекам прилила кровь. Я опять посмотрела на Джека, который как раз перехватил мяч. «Окей. В воскресенье вечером заведу разговор. В выходные Джек ведет в лес группу скаутов, и мы не увидимся, а вот в воскресенье его родители приглашают меня на ужин. Если все пройдет хорошо, после сможем побеседовать о нашем будущем». Фиона кивнула. «Неплохой план!» Она протянула руку, и мы стукнулись кулаками. Мои костяшки пальцев золотисто-коричневые, ее шоколадные. «Сразу после позвони мне или напиши! Я уже умираю от любопытства!» Она театральным жестом поднесла ладонь ко лбу, словно и правда могла в любой момент упасть в обморок. Я рассмеялась и крепко обняла ее. «Обещаю!» Тут Джек сорвался с места и махнул рукой кому-то за нашими спинами. Я обернулась и узнала черноволосую женщину из сувенирного магазина «Кит», которую в день приезда в Сент-Эндрюс по ошибке приняла за подружку Джека. Ее сопровождал стройный мужчина с волосами почти такой же длины. Они шли к нам рука об руку и тоже приветствовали Джека. Тот бросился им навстречу. Уилл, Блейк, Фиона и даже Элли, Слив, последовали за ним и дружески обняли вновь прибывших. Я медленно поднялась с коврика, Ладони мигом спотели, Пришлось вытереть их от джинсовые шорты. Мне еще не приходилось общаться с людьми, имеющими общие корни с мамой. То есть общие корни со мной. С сильно бьющимся сердцем я потихоньку двинулась в их сторону. Джек заметил меня и приобнял за плечи. «Эд, Дебби, знакомьтесь, Марли». «Привет!» Я протянула дрожащую руку. Дебби тут же сердечно обняла меня. «Привет, Марли! Очень рада видеть тебя!» Волнение тут же схлынуло, и я обняла ее в ответ. «Я тоже рада! Больше, чем вы можете представить!» «Марли!» — Эд также дружески обнял меня. «Джек много о тебе рассказывал!» «Разумеется, только хорошее!» — ухмыльнулся Джек и жестом указал сторону расстеленных пляжных ковриков. Все устроились с комфортом. Джек раздал вино и колу. Блейк поколдовал над холодильником, извлек сэндвичи и пиво, а я достала из корзины виноград, сыр, багеты и разделила на всех. Эдс Деби принесли копченую рыбу и крошечные пирожки с кукурузой, от которых сразу потекли слюнки. Мы ели, пили и смеялись. Атмосфера постепенно становилась все раскованнее. Огненный шар солнца завис над горизонтом, погрузив все в красноватый цвет. Волны тихонько набегали на берег, в траве стрекотали сверчки. После обильной еды меня клонило в сон. Я прислонилась к Джеку и наслаждалась моментом. «Что, если вам как-нибудь встретиться и побеседовать?» — шепнула мне на ухо. «Хочешь, я сам переговорю с Эдом?» Мою дремоту как ветром сдуло. Как бы я ни была благодарна Джеку за помощь, но здесь нужно брать инициативу в свои руки. Я решительно выпрямилась и замотала головой. «Сама справлюсь!» Джек улыбнулся и подарил мне долгий поцелуй. Я повернулась к Эду с Деби и спросила, хотят ли они еще что-нибудь выпить. Затем передала Деби по ее просьбе колу и собрала все свое мужество, игнорируя громко застучавшее сердце. «Я вот подумала, а как бы вы отнеслись к тому, чтобы встретиться со мной и...» Внезапно забыла, что собиралась сказать. «Чего я, собственно, от них хочу? Есть ли у них вообще возможность мне помогать?» Дэби радушно улыбнулась и закончила вопрос за меня. «И поговорить?» Я кивнула, удивляясь сама себе. Вроде никогда раньше за словом в карман не лезла. С другой стороны, не хотела навязываться или создавать впечатление, будто интересуюсь новыми знакомыми лишь по причине их происхождения. Эд и Дебби – друзья Джека. Я страстно желала, чтобы они стали и моими друзьями тоже. Ведь с остальными членами команды я нашла общий язык. Дебби уловила возникшую неловкость и ободряюще сжала мою ладонь. Я взглянула на ее пальцы всего на тон темнее моих. Страх и неуверенность испарились. Я благодарно улыбнулась. «Твоя мама по самокоди, верно?» Пришел на помощь Эд. Я кивнула. «И ты разыскиваешь ее?» «В прямом смысле, нет, не разыскиваю. Вернее, больше не разыскиваю», смущенно опустила взгляд. «Я, по сути, не знала маму. Она ушла, когда мне было четыре года. В мэрии сказали, она никогда здесь не жила. Хотела бы просто... просто понять, кто я и откуда». Теперь закивали Эд и Дебби, словно точно знали, о чем я говорю. «Завтра есть время?» — спросил Эд. «Можем встретиться у нас в кафе. Я приглашу свою бабушку. Раньше она была нашей предводительницей». «Если твоя мама родом отсюда, бабуля ее знает. А если нет, мы можем просто поговорить». «Это было бы супер! Большое спасибо!» Я пожала руку Дебби, которая все еще удерживала мою ладонь. Пара обменялась нежными взглядами. Затем Эд поднял свой стакан. «За, Марли! В поисках своих корней требуется немало мужества!» Все остальные тоже подняли стаканы. Джек чокнулся со мной первым. «За ваши корни!» Обратился он к нам троим. Я отпила глоток колы. Прохладный освежающий напиток устремился в горло. Я подумала о грядущих выходных. Что они будут значить для меня и для моего будущего? По телу пробежала нервная и одновременно радостная дрожь.